Слава Доронина. Незабытые чувства. Сделка с совестью. Часть вторая. Глава 1: «Ян, что такое?» — подает голос Ника. «Почему мы остановились?» В груди сжимается до ломоты, когда я вижу красивое лицо и копну черных волос. Словно контуженный, перевожу глаза на вывеску здания, в котором скрывается девушка из моего прошлого. «Мне бы уехать, притвориться, что не заметил». но вместо этого показываю Ники на дверь, беру ее за руку и веду к салону красоты. «Мне не нужны услуги стилиста, тем более в подобном сомнительном месте», насмешливо произносит она. «А ты сделай вид, что нужны». От одной мысли, что сейчас увижу Алену и посмотрю в ее глаза, по спине сбегает горячая волна. Знакомое ноющее чувство в груди, словно заноза в сердце, никуда не исчезло. как, оказывается, и желание обладать. «Алён, спасибо, что приехала. Для меня это очень важно», говорит Нелли и показывает глазами на кресло рядом с собой. Набирает Ефимовой и договаривается с ней, чтобы та выделила лучших визажистов для меня и Вики. «Всегда к вашим услугам», улыбаюсь в ответ и сажусь на указанное место. «Так, я договорилась с Ниной. Сейчас поедете, наведёте с Викой красоту». «Затем сфоткаемся, и мы с тобой завалимся к линару в ресторан. У них сегодня фуршет. У начальника вчера свадьба была. Немного развеемся и поболтаем, а то с этой гонкой даже толком пообщаться не успеваем». «Хорошо, мой генерал». Я едва сдерживаюсь от смеха и все таки смеюсь, когда Нелли театрально закатывает глаза. «Как, кстати, Ласка и Гарри поживают?» — спрашивает она. Настя долго ныла, что опять все пропускает, потому что маленького сопливого чудика не на кого больше оставить, кроме как на нее. Но они не скучают. Я достаю телефон из сумки, открываю галерею и показываю Нелли фото, где Андрюша, раздетый до трусов, сидит за столом и рисует красками. Перед ним чистый лист бумаги, но зато тело и руки вымазаны черной гуашью, а лицо при этом такое довольное, что невозможно не улыбнуться. Настоящий чертёнок. «Боже!» — в голос смеётся Нолик, увидев фотку. «Точно, семья гениев! Ласка поет, Гарри рисует, ты ставишь танцы на льду. Нужно и себе придумать какое-нибудь увлечение, чтобы вам соответствовать. Ты же вроде в дизайнеры подалась!» — уточняю я вопросительно, приподняв брови. Нелли демонстративно фыркает. «Ленар меня сдал. Ничего, от вас не утаишь!» Она возвращает мне телефон и просит переслать эту фотку. Получив снимок, Нелли снова посмеивается, глядя на нашего маленького Гарри, а потом кому-то звонит. Я пересаживаюсь в кресло поближе к окну, чтобы не проморгать появление Вики, которая вот-вот должна подъехать за мной на такси. «А знаешь, кто сегодня будет в ресторане?» Игриво начинает Нолик, завершив очередной разговор по работе. «Догадываюсь». Улыбаюсь я в ответ. «Генрих каждый раз о тебе спрашивает, когда я появляюсь у Линара в офисе». Пленила заморского принца, сердцеедка. Но я даже не удивлена. Внешние данные у тебя просто бомба. Покупательницы часто спрашивают, где я откопала такой алмаз. И это не про платье. А Рамзина всё пытается выведать у меня твои контакты, чтобы предложить для ее сайта отснять материал. Хочешь? Меня передёргивает от слов «принц» и сердцеедка, Но никак этого не показываю. Вообще-то я в другой сфере работаю. Себе вот едва-едва выбираюсь. Сплю по четыре часа в сутки. Куда мне еще подработка?» Кручу в руках какую-то милую безделушку, похожую на заколку или бутоньерку, но, увидев на той конский ценник, кладу обратно на журнальный столик. «Но согласись, что Нейман завидный жених, к тому же близкий друг Линара и серьезный мужчина», перечисляет Нелли. «Несерьезных, если что, в окружении моего мужа не водится». Да не распинайся ты так. На прошлой неделе Генрих приезжал в Москву с сестрой и племянницей на обследование. Мы ходили с ним на свидание, а весь следующий день провели вместе с детьми, гуляя в парке. «Ого, какая прекрасная новость!» — расцветает Нелли. «Вы с ним здорово смотритесь, правда? Ты жгучая брюнетка, он зеленоглазый блондин. Кстати, в ресторане сегодня кого только не будет. Весь Бамон собирается». Предполагаю, дочка Иващенко не упустит шанса продемонстрировать свои прелести. Нолик выпячивает грудь, намекая, что у Анжелики все прекрасно с объемами, и есть чем удивить. Она давно засматривается на Генриха. клинья подбивает. А я не хочу, чтобы он достался этой выскочки. Ему нужна нормальная женщина. Нормальная, да? Цокаю языком. Это точно не ко мне. Я поднимаюсь на ноги, заметив в окно Вику, которая выходит из такси. «Ладно, Нолик, мы в салон. Скоро вернемся. Смотри, ухо не сожги, бизнес-леди!» Киваю на телефон, который она держит в руке. Нелли ехидно ухмыляется в ответ и корчит смешную рожицу. «Тогда уж лучше пусть от красоты вашей ослепну. Всё, жду». Она посылает мне воздушный поцелуй, снова отвечая на чей-то звонок. «Настроение отличное. Обожаю такие спокойные и безмятежные дни». Еще и на улице солнышко припекает, ни одной тучки на небе. Погода в этот раз явно благоволит к тому, чтобы устроить день релакса и прогуляться по любимым местам. Я здороваюсь с Викой, и мы, перекинувшись парой фраз, загружаемся на заднее сиденье синего седана, в котором приятно пахнет клубничной жвачкой. Но как тебе новая коллекция? Правда улет? – восхищается Вика. Обожаю примерять свадебные платья. «Кажется, это моё призвание». «Да, платья очень красивые», — соглашаюсь я. «А ты надолго или опять набегом? У нас выходные вечеринка намечается. Может, примкнёшь?» — предлагает она. «Нет, не получится», — растягиваю губы в улыбке. «Я набегом. Едва вырвалась с работы. Пришлось брать отпуск за свой счёт». Мы с Викой на подхвате у Нели, когда в ее салон поступает новая коллекция свадебных платьев. Перед стартом продаж я выкраиваю пару-тройку дней и прилетаю в Питер, чтобы отснять материал для буклетов и сайта в интернете, а потом возвращаюсь в Москву. Мне всегда после этих фотосессий замуж хочется. Было бы еще за кого? Вдруг признается Вика. Знаешь, как мне тренер говорит: выйти замуж не напасть, лишь бы с мужем не пропасть. Ну, в чем то она, безусловно, права. Вика скептически поджимает губы, и мы ненадолго углубляемся в рассуждения о плюсах и минусах семейной жизни. Договариваемся на том, что до старости можно смело ходить в незамужних дамах. Если, конечно, не встретится крышесносная любовь, как у Нелли и Линара, которые действительно относятся друг к другу с большой теплотой и нежностью, тогда и пропасть не страшно. Дискуссию прерывает таксист, сообщая, что мы приехали. Он одаривает нас щедрыми комплиментами, заверяя, что таких хорошеньких кто-нибудь обязательно окольцует, и в старости мы не умрем от одиночества. Мы выходим на улицу с улыбками на лицах и направляемся к салону. Я ненадолго остаюсь у входа, принимая звонок от Димки и сильно злясь на брата, что стал редко отсвечивать. Но выяснять отношения сейчас нет времени. Обещаю набрать его через час, если ничего срочного, и тоже захожу в здание. Вика уже сидит в кресле у одного из визажистов, а меня, постукивая на маникюренными пальчиками по столу, ждет блондинка небольшого роста. Новенькая. Раньше я ее здесь не видела. Девушка представляется Наташей, долго рассматривает мое лицо задумчивым и любопытным взглядом, а затем берет в руки палетку с тенями. Мягкая кисть начинает порхать, колдует над веками, очерчивает линию скул, щекочет кожу. Обожаю, когда мне наводят красоту. Но сегодня не получается расслабиться. Может, это из-за болтовни новой посетительницы, которая пришла несколько минут назад и без конца делает замечания своему мастеру. Или из-за Димкиного звонка и нашей недавней ссоры. Не знаю. Чувствую себя не в своей тарелке. Как будто не кисточкой водят по лицу, а горящей спичкой. Наташа замечает мое напряжение, нанося последние штрихи. «Я почти все. Можно потом сфотографирую тебя для своего портфолио?» спрашивает она, продолжая работу. «Я иногда размещаю снимки в интернете, а у тебя очень яркая запоминающаяся внешность. Хочу тебя в свою коллекцию». «В коллекцию?» — отзываюсь я с улыбкой. «Можно». Скованность не проходит, потому что ощущение огня на коже не становится меньше, а наоборот, только возрастает. Оглядываюсь по сторонам, и, увидев призрака из прошлого, машинально тянусь, чтобы потереть глаза. Наташа, заметив этот жест, останавливает меня и просит не трогать лицо. Часто-часто моргая, смотрю на Яниса, который сидит на диване рядом со стойкой администратора и сканирует меня пристальным взглядом. Его челюсти плотно сжаты. Ровные темные брови, слегка нахмурившись, сдвигаются к переносице, когда мы с Яном встречаемся глазами. В моих, наверное, замешательство и растерянность, в его буря и ад. У меня пропадает дар речи и пересыхает во рту. Пламя охватывает сердце, и оно пропускает удар, когда понимаю, что это не глюк. Передо мной действительно сидит Богдасаров. «Все в порядке, Алена?» Наташа трогает меня за плечо, когда долго не отзываюсь. Слух перекрыт звоном, как после контузии. Я запрещала себе думать о Янисе с тех самых пор, как наши пути разошлись. Но отрывочные воспоминания, словно ядовитые змеи, все равно приползали и больно жалили в сердце, не спрашивая на то разрешения. Казалось, я их всех победила, но сейчас они как будто воскресли и по новой вонзают в меня острые зубы, Заполняет тоской, которая стремительно разносится по венам. Вцепляюсь пальцами в край юбки, когда Наташа снова зовет. Алена? «Да, все в порядке!» Автоматически киваю в ответ, не узнавая свой севший голос. Наташа делает несколько снимков на телефон с разных ракурсов, а Ян продолжает на меня смотреть, откинувшись на спинку дивана и широко расставив ноги. От того, что я вижу в глубине тёмных глаз, хочется превратиться в мелкую точку и попросить я Яниса отвернуться, исчезнуть, сделать вид, что не заметил меня, потому что не хочу ничего ворошить. Я готова. Роскошная блондинка, которая донимала мастера своими придирками, подходит к Багдасарову, трогая маленькими ладошками упругую укладку. «Вроде симпатично, да?» Янис, наконец, отмирает и поднимается на ноги. «Идем», — говорит он своей девушке приказным тоном, даже не взглянув на нее. Я сжимаю веки до звездочек под ними, когда Богдасаров со спутницей покидают салон, и чувствую, как становится легче дышать от того, что меня больше не прожигают темным взглядом. Сделав над собой усилие, встаю и подхожу к окну, наблюдая за красивой парой, которая садится в машину, припаркованную у тротуара. Ян на секунду поднимает голову, беря в руки телефон. Мы снова встречаемся глазами. А потом Богдасаров садится в белый седан. Они отъезжают от салона. А я ощущаю себя так, словно опять иду ко дну.